Глава двенадцатая Русь еще не ведала ни о походе Святослава, ни о победе над Каганом Хазарским и взятии Саркела. Сам князь Гонцов не посылал, ибо не тщеславие ради мерил степь ногами и супротивника искал. Купцы, разносчики вестей и слухов, в предзимье на север не ходили. Напротив, вкупе с птицами на юг спешили до снегов. Их караваны, достигнув дона, шли далее обозом вдоль берегов, или в ладьях сплавлялись, в пути считая прибыль и убыток, поскольку путь лежал через Хазарию, где в пору мытари, словно степные волки, добычу поджидали. И всякий раз на порубежье брали мало, не златом чаще, но товаром, К тому же утешали, что ныне на всем пути не более берут. Иные гости верили и плыли доном дальше, мимо Саркела, на море Русское. Иные же повадки, зная у Камышина, ладьи тащили в реку Ра и шли через Этиль, дабы избегнуть сборов. Там у Устья светлейшая река, подобно солнцу, лучами расходилась перед Хвалынским морем суть тысячи путей и не на каждом сидит мытарь. Сия надежда согревала и тешила в дороге, и, бывало, молва ходила средь гостей, кому-то удавалось пройти сквозь таможни, сбор заплатив единожды. Иначе возле Итиля Семендера на реке Кубанили, Саркела пред караваном, путь он ладейным, конным, пешим, преграда вырастала. Коль на воде цепь, или дерева, обвязанные цепью, на суши грабы, суть воины хазарские, с кривыми саблями, чтоб вспарывать тюки. И начиналось тут вот мотарство. Куда б ни шли купцы, с теплых морей к студеном, или, напротив, весь товар учету подлежал, и записи в Талмудов взыскать за каждый всей же час, или потом, когда он будет продан. А златое серебро из кошелей сыпалось в блюдо с дырою посредине и мешком, и те монеты, что проваливались вниз, и были пошлины. При этом мытари произносили, дескать, мы злато не отняли, это нам Бог послал, а те кого мытарили, вздыхали, мол, что упало, то пропало. Тот гость, кто не желал остановиться перед таможней или в хитрости пускался, Мог всего лишиться в единый миг. и цепи над водой ладьи топили, А грабы грабили на суше. Всей год гостей не ждали И не встречали три на порубежье, Чтоб талику взыскать. Притопленные цепи не вздымались, И у таможен не было ни лоди, ни лошадей И ни живой души. В смущении в великом караваны Проплыли дали к Камышину и встали здесь, чтобы держать совет. Невиданное дело, Иль что, замыслили хазары, или мор на них напал, или дон вспять повернул. По берегам ни одного соглядатые, кои в иные времена лисицы рыскали за караваном. Долго разноязыкий, приглушенный говор, как борт пчелины гудел, покуда гости из Царьграда, не тронулись к Саркелу, из иных же стран суть персы Хиндии, Чина направились на Ра. С опаской плыли предчувствия беды, и, когда узрели близ и Итили поднятые цепи, вздохнули облегченно. «Здесь мытари!» И, встав на якорь, ждали, когда велят причалить. Однако минул день. Другое Другой астоможни ни звука, ни дыма и ни стрелы, и стоит на месте, на стенах стража, однако, будто вымер. На третий день послы приплыли к берегу, и, прихватив дары, на пристань вышли, учетные ряды пусты, талмуды на зим брошены, и ветер свищет. — Эй, мытари, возьмите с нас, — порядка ради покричали, — и отпустите с миром. В ответ лишь снег пошел и застелил туманом городские стены. Тогда послы, осмелившись, сами цепь спустили их кораблям своим и весть по миру понесли. Хазары пошлино не взяли, пресытились должно или с ума сошли. А греки, плывшие по дону, и вовсе зрели чудо. Не токмо мотоможни. Саркела! Нет на берегу, и ни руин, ни камни, словно сквозь землю провалился господним промыслом. Творя молитвы и крестя, царьградские купцы то в ужас приходили, то ликовали и велико смущались там, где стоял когда-то митра с факелом свободы. Умельцы, изочи, суть, варвары с бородами возводят вежу. Строение! Древний из белого резного камня, весть о коем желающего в легендах, и при поют на языке неведомом и греком просвещенным. Мир не поверил сим слухам, однако же молва, как эхо, от берегов заморских, отразившись, в Русь принесла и земли все от севера до юга ей вняли по Илику еще раньше, весию птицы принесли на крыльях. В пору предзимья, когда все стаи, простившись с родиной, умчались в полуденные страны, перевернулось все. Стрибожьи ветры вдруг задули, и тепло примчали запах морской волны, плодов, вина. Не осень суть. Весна пришла вне всяких сроков, и дерева зазеленели. Буйный цвет ровно огонь сквозь Киев пролетел, и белым вездесущим валом ушел в полуночь. А за ним, вот истинное чудо, вернулись птицы, и крик их радостный для уха Гои понятен был. Свершилось! Иные же, кто слуг давно утратил и в острый глаз, взирая в небо, страшился и гадал, к добру ли, к худу в студеный месяц лебеди вернулись, ой будет мор или потоп вселенский. Великий волх Валдай, в чертогах рода, едва почуяв жар ветра, дух стран полуденных, в тот час же сдул угли жертвенника. Под лучезарным куполом и бросил на огонь Последнюю щепоть травы забвенья. Владыка рот, свершилось! Твой сын, с кем плотью поделился, Рок исполняя свой, вступил со змеем в поединок И голову одну отсек. Свободен птичий путь, дым в вечности втянулся в небо, и растаял. Добро, наместник, Сей поединок зрел И сыном погордился. Да жаль он смертен, Я буду тосковать. Его погибель ждет, Валдай чуть веки приподнял, Не свет увидел горни, Лишь его Не ослеп едва, Пятно в очах застыло. Всех смертных ждет погибель. багровый луч упал на жертвенник. Кто ступит на тропу Трояна? Мне тяжко бодрствовать, о волх! Я быстро постарею. Пошли же, внука, пусть принесет травы забвений И сам бы тронулся в дорогу, но змей еще свиреп, две головы имеет, и не уполз из устья ра. Что, сын мой, медлит? Свет возмутился. Одну отсек, эти пусть отнимет, а труп бездыханный пусть утопит в море. Не гневайся, дождь бог, ты создал сына человеком, и то, что по плечу в единый час вешить богам, ему потребуется время. Князь прикоснулся к тьме. Ему след дух перевести, насытит душу светом, прежде чем сделать новый шаг. А для тебя пылинка света, для человека подвиг. Рот заворчал. Перун свой крест на небесах поставил и громом окатил, того и не позрев, что ныне студень. И наконец промолвил. А кем бы его я создал? Богоподобным, творящим чудеса, значит, суть неправду? Нет. Быть сыну человеком, ибо дела земные воля ваша, внуки. Надейтесь на меня, но не плашайте. Да, так и быть, я помогу ему. Свой луч подам, суть, длань. Ты же на местник ступай и принеси травы. Пора мне время коротать. И горний свет угас. Лишь тонкий отраженный луч застыл на угольке храня огонь небесный. княгини же тем часом, заслыша шелест лебединых крыльев, на миг тоской объялась. Ей посох вспомнился. Суть путь в чертоге рода и крик младенческий. И будто бы на миг дряхлеющая плоть наполнилась вином, взыграла кровь, не знавшие кормления персии давно обвиши в морщинах вдруг всколыхнулись. И сосцы заныли, как будто подкатило молоко, откликнувшись на крик дитяти. Дух защемило, пред очами исток великой светоносной ра, и банька, где царица, вот в купески Кимара ей возвратили младость. О, Боже мой, воскликнула она, вспихнувшись, прости меня, грешна. За дверью княжеских покоев. Нитью он стоял, чернец ей данный в услужении самим царем, но не слуга, а более надзиратель. Он бдил и на всякий шорох немедленно нос в дверную щель совал. — Звала меня княгиня, я Бога позвала! — притопнула она. — Вон с глаз моих! Чернец исчез. А Ольга на ниже Елена окно открыла. Клик лебединый вновь всколыхнул ее, заставил душу сжаться. Она предстала пред иконы, дарованный царем. Христос был грозен и назывался Спас Ярое Око. Помилуй мя, и не стражись, что взять с рабы. Слепа, глупа и гнева недостойна. Но будет, не сердись. Мне птицы не дают покой. Душа стремится ввысь. А ведаешь ли ты, что он себе за знак, когда в суровый студень сады цветут, и лебеди летят к добру ли, к худу? Ну, что ты молчишь? Господь не отвечал, и лишь почудилась взор подобрел, значит, не зашел, простил. Услышь меня и чудо сотвори, пошли мне весть от сына. Отрезанная ломоть, да ведь болит душа, где ныне пребывает, и жипли ли мне мыслится недобрый знак, Утешь рабу. Раба, раба, когда-то сею и слово низкое и слух вспорола ровно за сапожник. Но мудрый Константин трясясь от немочи и страсти, поведал ей Ты Господу раба, не человеку, сие за честь почти. Я император всемогущий, я византийский властелин и господин всего живого, что есть в империи, но тоже раб пред Богом, покорность и могущество, вот жив, чем просвещенный разум. Оставь свои варварские обычаи повелевать, не преклонив колено даже пред Богом, смири свой дикий нрав. Она почти смирила, однако клик стали бединых, и голос их высокий не токма пробудил весну до срока, но и память. Теперь она тянула в путь и искушала греховным помыслом. Не прогонять бы монаха, к себе покликать и исповедаться, принять и понести покорно наказание епитемью. И душа, смущенная нечистой силой, утешилась в молитвах и поклонах. Княгиня же, напротив, закрылась на засов, икону брала в киот и, крадучись, как тать на гульбище пошла. Там в потаенном месте был идол сбережен, бог-покровитель княжеский, Перун. Под шорох птичьих крыльев она, извлекла болвана, смахнула пыль. — Ну, здравствуй, громовержец! — По что так зришь? Княгиня не признал. Перун молчал. И очи вперив, все дряхлый лик старухи налился гневом, еще чуть-чуть и молнией сверкнет, как будто сговорили с Христом, и теперь явили свои очи. Ну, будет, не сердись, Присталой старому. Спас Бог юный, ему простить не грех, когда он грозно смотрит, а ты-то что, взъярился? Да, приняла Христа, сменила имя, но ведь не первый раз была Дариной. Ольгой, ныне же Елена, рок изменила свой. Но ты же знаешь, а теперь старуха и давно вдова. Сей рок до смерти даден. Перун не внял слова, и ус свой вислый золоченый плотнее закусил, и, словно в рот воды набрал. Зрю ты тоже не утешишь. О, боги-боги, и с вами тяжко. И без вас нельзя. Отправив покровителя на место, Княгиня внуков вспомнила. Вот кто тоску изгонит и отвлечет от дум. Привычным ходом, тайным она, Проникла в мужскую половину И склонилась над ложем Игоря. Владимир спал, но беспокойно. Десницы рыскала крест себя, шептал, «Меч! Где меч мой? Я зарублю тебя!» или внезапно открывал глаза, тянулся к собственному горлу. «Душат! Они душат! Престол пришли отнять!» Не игры снились, не забавы в коих сей день проводил, сны мужа снились. Она хотела уж неслышно удалиться, но княжич вскинулся, привстал. «Ты кто? Ты кто, старуха? Зачем пришла?» Рукою заслонился. — Нет, не хочу, изыди, я мало еще. Нет, не мой черед, бери по лестнице. — Сея. я. Неужто не признал? Намеревалось зланию дланью огладить волосы, до да отрок отскочил, зажался в угол. — Признал? — Признал ты, смерть, но почему за мной? Поди же к Ярополку или коллегу, небось, престол так старшим достается, а смерть так мне. — Проснись, внучок не испугалась. — Я бабка суть, княгиня Ольга, отверзни очи и позри, и осветила себя свечою. Владимир же напрягся, замер, и вмиг, испаренный покрывшись, свял, теперь признал. И слава богу, ночь душная, шальная, кругом нечистый дух дурное снится. Мне не снилось, то братья приходили, то... Смерть пришла, и все смеялись. — Сесон! Корявую рукой она достала внука, приласкала. — Привиделась тебе. А брать то далече со Святославом ездит. — И вести никакой. — Да нет, княгиня! Княжич оживился. — Вот здесь стояли. Так был Олег, так Ярополк, и надо мною смеялись. Рабей бич, И злобы нанялся. Запомни, бабка, придет мой срок, я их убью. Опомнись, внук, не захворал ли часом, они же, братья, вас кровь едина, и все равно сгублю. Они кичатся благородством в наследство им престол, и власть о мне. Да полно же, Владимир. Княгиня засмеялась, однако ей было страшно. Достанется «Да ли власти? престола, понось еще бремя, насидишься, покняжешь. имя тебе Владимир, дай срок и повладеешь миром, покуда же отрок, живи бездумно, наиграйся в сласть. А чем я отличаюсь? И княжич не внимал, в очаг блистала лихорадка, по что отец ко старшим благоволит. Коль кровь едина... Нет, знаю, презирает. Я сын рабыни, но в чем я виноват? Какие мысли тебя тут гложат? отриних Так угодно Богу, что ты родился от ключницы. Без воли Господа ничто не створится. И ты же святославич! А презирал бы тебя князь, давно бы с Киева отправил в вкупе с малушей, а он вас держит рядом, под кровом теремным когда, как материны в родне? Владимир встал, объятый думаю, глубокой, и измерил отроческим шагом покоя деда, меча его коснулся, шелом потрогал, однах же изрек, как муж и «Я буду править миром и призываться Каган!» Оторопев, княгиня осенила себя крестом, си слова слыхала, Когда у Святослава в кормильцах был бай детина их твердил, и блеск очей чей при был сходен. — То ж сие сказал? — спросила осторожно. — Сие я сказал. Молитву в мыслях, прочитав, княгиня укрепилась и молвила. — Не по годам рассудок. Мужская речь и воля по то так же. Силен ты должен знать, будь ты царем, каганом или князем, всяк властелин силен и стоит когда есть Бог и вера. Вот и император византийский стоит над миром, потому что сердцем со Христом, ведь и правителю необходим заступник перед Всевышним, спаситель, утешитель».